Михаил Лам. Бар у Марка. Большие снежинки будто вспыхивали, влетая в свет уличного фонаря. Ничего, и вдруг белое пятнышко на фоне черного неба. о д н о два, десять, словно раскрывались белые парашюты союзников над Нормандией в сорок четвертом. Вадим это видел в каком-то старом военном фильме. Вот уже сотни и тысячи десантников. Ветра не было, и они опускались так плавно, что можно было легко проследить за каждым от самого появления до мягкого приземления на еще голую, холодную землю. Вадим встал со скамейки и, не спуская глаз с одной из снежинок, чтобы не потерять ее среди множества похожих, сделал два шага навстречу и подставил ладонь. Потом, подумав, Нашел в кармане перчатку и торопливо натянул на правую руку. Тебе бы не понравилось лежать на теплой ладони, объяснил он теперь уже знакомой Снежинке. Мы, понимаешь, милая, несовместимы. Секунда, и ты обычная капля воды, а так смотри, какая красавица, хоть и холодная. Это что, намек? Улыбаясь, Ольга тоже встала со скамейки и подошла к Вадиму, разглядывая. лежащий на его перчатке сверкающий кристаллик. Это заскок. Не обращай внимания. Возьми вот мандаринку, почисть пока. Точно. Это я умею. Что именно? Не обращать на меня внимания или чистить мандарины? в а т ь Но ну сколько можно? Подумаешь, опоздала на двадцать минут. На сорок. Подумал он про себя. Пять. Потом осторожно издалека дунул на таки лежавшую на руке снежинку, чтобы от теплого дыхания она вдруг не растаяла. Та с готовностью соскользнула с перчатки и сразу потерялась среди своих близняшек. Вадим посмотрел ей вслед. А говорят, двух одинаковых снежинок не бывает. Разочарованно протянул он. Никого двух одинаковых не бывает, подтвердила Ольга, внимательно разглядывая две половинки мандарина, сравнив. Кивнула каким-то с в о и м мыслям и протянула меньшую в а д и м у Тот взял другой рукой, доставая из внутреннего кармана пальто, плоскую бутылку чинзана, купил накануне в три дорого в ресторане Прага на Калининском у Швейцара. Давай ты первое. Ольга кивнула, сделала большой глоток прямо из горлышка, закусила оранжевой долькой, успевшей стать ледяной на морозе и поэтому особенно вкусной. Потом строго спросила. Честно, первое. Не врёшь? А как же твоя бывшая и развод? Не сходится. По бульвару про грохотал трамвай, сметая своими красными боками стеснительно прилегший вокруг первый снег, отгнал о белые хлопья от лобового стекла, сердито размахивая руками дворниками. На последок ещё в о р ч л и в о звякнул, брысь росптыл, не с д о б р о г о с вами, белуше, по узи однорез. Не поняла. Ольга посмотрела вслед важно удалявшемуся трамваю. Это он нам? Нет, им. Сказал, что от них никакого толку, лишь одна ржавчина. Это по чешски. Он же из Праги. Не любит московский снег. Ну и катись отсюда. Ольга показала трамваю средний палец. Нам снег нравится. И не порть нам праздник. Ваня даже не верится. Уже год прошел. Расскажи мне еще про тот бар и про сыра Марка. Все его называли у Марка, хотя никакой вывески на маленьком баре не было. Просто хозяином и барменом в одном лице был парень по имени Марк. За всегда ты обращались к нему не иначе как сэр Марк. Такая традиция, которую быстро подхватывали даже новенькие. Вадим часто заходил сюда поздно вечером после спектакля по дороге из родного театра домой. Он любил это место. Возможно, оно напоминало ему Прагу, город, который он успел когда-то полюбить. Это было странное время и странное чувство. Вадим уехал в Чехию сразу после развода с Леной, подписав удачно подвернувшийся контракт на два года с пражским театром. Расставание с женой было очень тяжелым, и Прага стала тем врачом, который день за днем залечивал раны одиночества. Лечение было довольно специфическое. Чужой город выдавливал из души Вадима пустоту и заполняло с в о б о д и в ш е е с я место еще большей пустотой. Ни друзей, ни знакомых улиц, ни привычного театра. Безжалостный, но знающий свое дело город хирург. И ведь вылечил. Вот что главное. Смешно, ну может не смешно, а просто забавно. В Праге на Карловой улице, где снимал квартиру Вадим, тоже был бар, маленький в подвале старинного трехэтажного дома. Вадим иногда заходил туда с коллегами или один, а забавно то, что он назывался Умарека, а самого Умарека все звали не иначе как Пан м а р е к Он даже был чем-то похож на своего московского коллегу и почти теску, те же странноватые глаза неопределенного цвета. и светлые волосы. Только у чешского бармена они были длинными и вьющимися, а у московского подстриженным модным южиком. О, пан Марек всегда встречал Вадима одной и той же шуткой: "Вы уже гораздо меньше похожи на привидение. Если так пойдет дальше, вы скоро перестанете быть прозрачным". Вадиму нравилось разговаривать с паном Мареком. Тот охотно помогал этому печальному русскому актеру совершенствовать свой чешский. Скоро Вадим почувствовал, что ему все реже приходится пользоваться английским, и людей его прекрасно понимают. А когда он вернулся в Москву, то уже совсем не походил на то полупрозрачное печальное привидение, о котором говорил пан Марк. Он выздоровел. Жаль только, что, как написала ему его пражская знакомая, сразу после отъезда Вадима Тот милый маленький ночной бар закрылся на ремонт, а сам пан м а р ы к куда-то исчез. У Московского сыра Марка Вадим всегда садился за крошечный столик, а зачем ему одному большой у самого окна и смотрел, как припозднившиеся редкие прохожие спешат по бульвару, кутаясь в свои пальто и пуховики от злого осеннего ветра. В Тот вечер ему вдруг показалось, что осенний бульвар На к о т о р о й он смотрел через толстое витринное стекло, вдруг как-то смазался, теряя привычные четкие очертания, скользнул куда-то вниз. Потом вернулся, но уже каким-то другим. Закружилась голова. Вадим решил, что стоит немного подышать, отодвинул от себя очередную рюмку с текилой, достал сигарету и вышел на улицу. Морозный воздух. ворвался в легкие при первом же в духе и пинком выгнал сонный хмель. Вадим удивленно огляделся по сторонам, не выпуская изо рта так и не прикуренную сигарету. Пятно уютного желтого света из окна бара лежало на синем снежном тротуаре как бабушкин старенький плед. м е л и о р а ц и я дело все народное, прочитал он. большую неоновую надпись над крышей панельной пятиэтажки, которую, как он прекрасно помнил, снесли еще в конце девяностых. Вадим поморгал, затем старательно протер глаза. Всенародная мелиорация не исчезла. Буква Р в слове всенародная мигала и гасла периодически, что придавало лозунгу ленинскую к о к т а в о с т ь Он попятился к спасительной двери бара, не отводя взгляд от нелепого. светящегося бледно-голубым болезненным светом лозунга. Ой, вы чего с п и н о й вперед ходите, больно же! С заметенного снегом асфальта поднималась девушка, возмущенно большущими серыми глазами глядя на опешившего Вадима. Одной рукой она держалась за ушибленное мягкое место, а другой отряхивала снег с коленки. Простите. Не очень понимая, что происходит, он принялся помогать чистить коленку девушки от снега. Вот, теперь еще и пристаете. Вы что, пьяный? Ольга внимательно, оценивающая, оглядела окончательно смутившегося Вадима. Нет, то есть, да, немного. Извините. Вадим чувствовал, что несет какую-то ерунду. Еще и про сигарету в о рту забыл. та выпала, конечно, когда он стал оправдываться. Зачем-то он попытался ее поймать. Несколько секунд нелепо размахивая руками, сигарета изворачивалась, как живая, отскакивала от пальцев, пока поломанная не упала наконец в снег. Ольга, завороженно следившая за этим представлением, звонко рассмеялась. Они посмотрели друг на друга. Вадим с удивлением почувствовал, как где-то в глубине души нарастает паника. От мысли, что эта незнакомая девушка сейчас повернется и уйдет, Вадим, торопливо сказал он. Ольга, она протянула руку, а ты чего раздетый? Бандиты одежду отняли. Они перешли на ты так легко и естественно, словно были давно-давно знакомы. Нет, он задержал ее ладонь своей руке. Просто покурить вышел, вот отсюда. Вадим кивнул на призывно сияющую теплым электрическим светом стеклянную дверь бара. Можно тебя угостить? Зайдем? И зачем-то добавил: пожалуйста. Девушка не п о н и м а ю щ е посмотрела на темную закрашенную белилами дверь с процарапанной пальцем надписью ремонт. Перевела взгляд на Вадима. Откуда вышел? Куда зайдем? Она уже третий год ходила по этому бульвару из дома в институт, и надпись "ремонт" стала такой же привычной частью городского пейзажа, как и д у р а ц к а я мелиорация. И этот ремонт, и эта мелиорация были такими знакомыми, что казались вечными. Вадим проследил за взглядом Ольги. Перед ним по-прежнему сияла желтым электрическим светом знакомая дверь бара. Это отличное место, правда? Пойдем. Ну хоть чашечку кофе. Вадим решительно направился к двери и вошел первым, ведя Ольгу за руку. Он где-то читал, что в такие заведения по этикету мужчина должен входить впереди женщины. Сэр Марк, нам два кофе! успел громко и радостно провозгласить Вадим и вдруг понял, что его ладонь опустила. Ольги рядом не было. Вадим кинулся на улицу. Та в это позднее время была пуста, а на месте мелиорации на элитном жилом доме с типичными Лужковскими башенками желтела реклама Райфайзенбанка. Красивая, да? Толи спросил, толи констатировал сэр Марк, когда Вадим уселся наконец у стойки бара, захватив со столика свою текилу. Поздравляю или сочувствую? Это, как говорят американцы, зависит. Так вы ее видели? Она и правда была. в а д и м с надеждой уставился на Марка, ища подтверждение, что ему все это не п о м е р е щ и л о с ь Сэр Марк улыбнулся. Ну, не то чтобы видел. Свою вторую реальность только вы можете видеть. Я лишь чуть-чуть подсмотрел. Ужасно люблю подсматривать и подслушивать. Знаете? Подсматривая и подслушивая можно увидеть и узнать гораздо больше, чем просто глядя и слушая. Не понимаю, почему это у вас считается неприличным. Так что кофе или или? Грустно ответил Вадим, подвигая б а р м е н у пустую рюмку и вдруг спохватился. Какую вторую реальность? Так это никогда заранее сказать нельзя. Пожал плечами Марк, наливая текилу. У всех они разные. У многих кошмарные. Вот в прошлом году один вполне себе благополучный господин вышел покурить и вбежал в бар с таким видом, будто за ним гнались демоны. Глаза квадратные, волосы дыбом, кричал что-то вроде: "Нет, не хочу, не надо". Там, конечно, не демоны были, но я вам не буду рассказывать, кто. Очень уж неприятно на ночь глядя. Сам тогда пожалел, что увидел. А вот вам повезло, такая красавица, редкое везение, поверьте. Так она не настоящая. Вадим в друг почувствовал горькую обиду, словно ему дали красивую обертку, в которой не было конфеты. Марк, э, сэр, то есть язык плохо слушался, то ли от выпитой текилы, то ли от изумившего самого Вадима внезапного откровения, он без нее не сможет дальше быть. н и в этой реальности, н и в какой-либо вообще, сколько бы их ни было этих чертовых реальностей. Да понял я понял. Сэр Марк поднял руку, о с т а н а в л и в а я с и л и щ е г о с я что-то объяснить Вадима. Попробую, хотя я такого еще не делал, честно говоря. Но почему нет? Бармен подумал еще немного и добавил уже совсем тихо себе под нос: А у правду прочная. Вадим встал и направился к двери. Эй, стой! крикнул ему вслед Марк. Я не передумаю, не уговаривай. И не собирался. Ты куртку забыл. Вадим схватил куртку и бросился на улицу. Ой, да что ж такое? Ты меня все время ронять будешь? Ольга сидела на снегу, сбитая выскочившим неизвестно откуда Вадимом. Ты вообще куда подевался? Обещал кофе и исчез. Вадим не очень понимая, что он делает, поднял девушку и крепко прижал к себе. Ну ты и странный, то роняешь, то хватаешь, пустил, задушишь ведь. Зачем я это терплю, сама не понимаю. Что нет? Нет, не отпущу, никогда. Пойдем отсюда только. Ты не знаешь, где тут у вас можно выпить кофе? Ночью? Да ты что, откуда ты такой свалился? Все закрыто, конечно. Ольга замялась, внимательно глядя на с т р а н н о г о парня, но спустя секунду решительно продолжила: "Но я варю отличный кофе. Поехали!" К трамвайной остановке, позвякивая, подкатил краснобокий трамвай. Последний, наверное, или уже первый? Кто же теперь разберет? Успеем, побежали! Стоя за стеклянной дверью, Марк проводил взглядом удаляющуюся пару. Перед его глазами в черноте ночной улицы медленно и величественно поворачивалась спираль галактики. Жаль, конечно, я привык к этому миру. Марк постоял еще немного, потом махнул рукой. Наверное, и правда пора. Он не спеша прошел в кладовку, что пряталась под лестницей в задней комнате, отыскал там банку с белилами и большую малярную кисть. вернулся в бар и также не спеша начал закрашивать сначала окно, а после него большую стеклянную дверь. Когда работа была закончена, Марк, отступив на два шага, критически, словно художник, осмотрел свое творение, подумал немного, отложил кисть и указательным пальцем вывел по еще влажным белилам большими буквами "ремонт". справа налево, чтобы читалось наружу. Надел пальто, выключил свет и вышел, заперев за собой дверь. Очень аккуратно, чтобы не погасить случайно ни одну звезду, даже ту, что совсем без планет, подставил ладонь, останавливая медленно вращающийся млечный путь. Затем также осторожно, легонько подтолкнул его, заставляя вращаться в обратную сторон у